17 января 1902 года. Вэйхайвэй, базовая МФ Британии в Китае. Простите, сэр, но кто это был? Адмирал Киприан Артур Георг Бридж рванул стоящий воротничок в форменной ослепительно белой сорочки так, что пуговица жалобно звякнув, оставшийся на столе графин скакнула на сочный густой ковер. ослабил галстук долгим взглядом с головы до ног смерил своего адъютанта встал и распахнул тщательно закрытое окно в кабинет ворвался январский воздух стекающий из заснеженных китайских сопок обволакивающий своим скользким холодным дыханием немногочисленные капитальные постройки китайской деревни и корабли британской эскадры Флиттенбинг, флот как фактор присутствия, в этой тоскливой глуши выглядел избыточным и нелепым, как шикарное софьяновое кресло-трон в стиле барокко среди бархана в пустыне. Адмирал поморщился, вздохнул и нехотя повернулся спиной к пейзажу, надоевшему своей нелогичностью. — Бенджамин, мальчик мой, ты совсем одичал в этих богом забытых краях. Это и есть тот самый Киджнер, покоритель варваров и герой светских хроник. Глаза лейтенанта загорелись. Неужели? Ты Радбэн? Простите, сэр, но там, где появляется неистовый Гарацио, вершится история. Вот и ты заговорил заголовками бульварной прессы. Есть и другое мнение. Там, где материализуется этот выскочка, заканчивается порядок. All hell broken loose. All hell broken loose. Слэнг. Все выходит из-под контроля, ад вырывается наружу, а престиж британской короны спускается в галион. Прости, Тесерно, вечный покой египетской мумии пугает меня больше, чем участие в разгроме преисподней. Тебе хочется славы, Бенджамин, желаешь вписать свое имя в анналы? Пожалуй, я предоставлю тебе такую возможность. Кидчинер настаивал на постоянном присутствии представителя флота рядом с ним. Я поручу эту работу тебе, как самому восторженному его почитателю в моем штабе. Только осторожнее. Работая рядом с этим генералом, можно запачкаться не только в крови, но и в грязи. Я не понимаю вас, сэр. Адмирал вздохнул, закрыл окно, вернулся за стол, еще раз взглянул на заснеженные сопки за окнами дома правительства, уперся взглядом в пышущего энтузиазмом лейтенанта. Бенджамин, составьте приказ. На кого, сэр? На этот раз на себя. Вы командируетесь в распоряжение генерала Китчинара до особого распоряжения. Возьмите с собой не менее двух расторопных делегатов связи. Завтра вам предстоит отправиться к нашим японским коллегам. К ним у генерала тоже есть вопросы. Вы прекрасно освоили японский, можете помочь с переводом. Пока все. Он шумел, требуя такую малость. Нет, он в такой своеобразной манере спрашивал, почему я еще не потопил русский флот, и интересовался, что это за цирк устроили московиты в порт Артуре. Мне подготовить справку? На твое усмотрение. Флот и море Китчинара интересуют постольку, поскольку, как ты выразился неистовый Гарацио, решил бросить к ногам короля всю Монголию, Тибет и Сибирь, хотя метрополия от него этого не требует. Вы не верите в его счастливую звезду? В отличие от него я уже один раз воевал с русскими, и мы тогда победили. Три империи за целый год неимоверным напряжением сил смогли взять всего один город. Ты действительно считаешь это победой? Не хочу своим брюжанием портить тебе предвкушение надвигающейся славы и соотвественности с великим. И уже официальным тоном продолжил: ступайте, лейтенант. Советую хорошенько выспаться перед новой службой. Рядом с генералом Китченером сделать это будет непросто. Да, и пригласите капитана крейсера Орландо для получения инструкций. Горацио Герберт Китченер был тем человеком, про которого американцы сказали бы «салфмейт». У него не было богатых и влиятельных родственников, да и вообще с покровителями было откровенно туго. Скажем честно, этого во яку никто не любил, но при этом все отдавали должное его характеру и настойчивости. Высоты, покорявшиеся его более изощренным коллегам медленно, с тщательным согласованием каждого шага увышестоящего начальства, Китченер брал на храпом, стремительно, не считаясь ни с возможными последствиями, ни с мнением окружающих. Победителей не судят. Пан или пропал. Оба эти девиза можно было с полным основанием поместить на гербе этого баловня судьбы. Еще на старте своей военной карьеры Горацио усвоил, кто не рискует, тот не пьет шампанское, и действовал всю жизнь соответственно. Служа в Египте, Китченер на свой страх и риск затеял суданскую авантюру. Необходимость включения Судана в корону британской империи не была очевидной ни для английского командования в Египте, ни для лондонских правительственных кругов. Но Китченер рискнул, понимая, что победы во славу Британии и присоединение новых колоний – единственный шанс шагнуть в высшее общество, и не прогадал. Его военная карьера в тот период сделала стремительный качественный скачок. С позиции младшего офицера королевских инженерных войск он в 38 лет продвинулся до генерал-адъютанта египетской армии и был представлен королеве. Монаршая благоволение, интересы и восхищение английской прессы показали Китченеру, что он все делает правильно. У его образа действий находится множество сторонников на родине, а значит, больше на аглости и решительности, далой условностей и моральные барьеры, препятствующие достижению цели. С таким настроением Горацио прибыл в 1899 году в Трансвааль и в 1900 был назначен главнокомандующим британскими войсками в Англо-бурской войне. Газета «Новое время» офицеров российского МИДа обвиняла английских генералов во главе с Китченером в том, что их методы ведения войны были сродни псовой охоте на несчастных буров. Английские газеты наоборот требовали предоставить своему любимцу полную свободу вплоть до самых жестоких мер. Неистовый Гарацио не обманул ожидания соотечественников. В результате его бешенной активности появились печально известные концлагеря для жён и детей буров, карательные отряды мобильного реагирования. Их участники сами признавались: воюя по Китчинаровски, невозможно иметь свидетелей. Карательная практика некоторыми британскими политиками признавалась нерациональной. даже с точки зрения прагматических задач, не говоря уже о моральной стороне вопроса. Но в целом новая тактика, агрессивная и безжалостная, позволила Китчинару сломать сопротивление буров, и его авторитет в метрополии взлетел на недосягаемую высоту. Триумф в Судане и на юге Африки, помимо лаврового завоевателя, принес генералу сомнительную международную славу полоча. Мирного населения. Обстоятельства его победы над Омдурманом, массовые убийства раненых, осквернение гробницы Махди даже стали поводом для парламентских разбирательств. Уинстон Черчилль в тупору корреспондент The Morning Post писал, что Китченер утратил право называться джентльменом. В системе ценностей англичанина это был весьма чувствительный упрек, но только не для Горацио. Он искренне считал, что если что-то сделал не по правилам, но Бог его не наказал, значит, всевышнему угодно именно такое поведение.、А、раз так, плевать на этих столичных чистоплюев. После победы над бурами Китченер, получивший звание генерал-лейтенанта и титул виконта, пользовался бешенной популярностью. В Британии его авторитет казался непоколебимым. Новое официальное назначение на должность главнокомандующего всеми войсками в Британской Индии и неофициальное спасителя главного бриллианта английской короны от нашествия русских варваров вполне соответствовали его амбициям. Прибыв в Вейхайвей, -Вей, Горацио принялся за дело с присущей ему энергией. Под видом союзнического обмена информацией он фактически переподчинил себе Японскую разведку. Первую китайскую бригаду, набранную из местных жителей под командованием британских офицеров, разбил на мобильные отряды, поручив им полевую разведку диверсий в Маньчжурии и на КВЖД. От флота, как от собственного, так и от японского, генерал требовал провоцировать русских, вынуждать их вести себя агрессивно. «Вы должны непременно тыкать палкой в этот улей!» Буквально кричал он на адмирала Бриджа, упершись стеком во Владивосток, и круглосуточно держать под рукой журналистов, чтобы они на своей шкуре смогли почувствовать, насколько несносными и опасными являются русские пчелы. Адмиралу Бриджу эта возня активно не нравилась. Он, без сомнения, не был пацифистом, а в рамках британской морали его можно было причислить даже к интернационалистам. Одинаково ненавидевшим все нации, кроме собственной. Но как джентльмену ему притили эти дешевые театральные трюки, поэтому в тайне он искренне желал, чтобы выскочка Китчинар сломал себе шею на очередной авантуре и желательно подальше от моря, чтобы не дай бог флот не обвинили в том, что не уберегли народного героя. Китченер погиб на английском крейсере торпедированном немецкой подлодкой. Однако просто манкировать требованиями главнокомандующего всеми вооруженными силами Британской Индии тоже было неправильно. Командир крейсера Орландо Джеймс Генри Томас Бёрк застал своего адмирала, как всегда деятельным и энергичным. Джеймс, вы мне давно жаловались на скуку, одолевшую после штурм-атаку. Поздравляю, Всевышний услышал ваши молитвы и теперь отдыхать не придется. Вам поручается вместе с нашими японскими союзниками потревожить русского медведя в его берлоге, но сделать это так, чтобы в агрессии обвинили именно их, а не вас. В фантазиях и средствах не ограничиваю, но советую держаться хоть в каких-то рамках. Нам здесь достаточно одного Мэйем Крейтер. Мэйем беспредел? Creature – творец.